Глава 19. Никита. Во второй раз жениться не так волнующе. Нет нервной дрожи в руках. Нет страха забыть, уронить кольца. Нет истерического смеха счастья, осознания, что ты не один. Нет панических мыслей, как всё сложится. С Мариной не сложилось. Сейчас переживаю за другое. То, что, казалось, будет фиктивным, таковым не выходит. Я осознанно рассматриваю алые губы, вспоминая их вкус и мягкость. Её дыхание на своих губах, растерянность в голубых глазах. Меня неистово одолевает желание повторить поцелуй. Наедине. Более чувственно, более трепетно. Весь день навязчиво бьётся мысль. Хочу стать ей ближе настолько, насколько возможно. Ближе, чем можно вообразить. Сомневаюсь, что Аня подобное испытывает ко мне. Смотрит на меня открыто, доверчиво и без пошлых мыслей, что бродит у меня в голове. «Я рада, что ты присмотрелся к Анечке, а не побежал к своей Лиде. К слову, она мне никогда не нравилась». Аня другая, она хорошая девушка. Мать находит минутку в этом сумасшедшем дне, оказывается, возле меня, пересев на свободный стул. Надеюсь, ты не испытываешь иллюзий по поводу этого брака. Я понимаю, что ты женился ради Паши, но и сам себе признайся, девушка тебе симпатична. Мама, беру бокал с водой, задумчиво смотрю на мать, которой всегда хочется быть в курсе всех дел, даже если эти дела ее не касаются. Она мне нравится, иначе бы не женился. Я так и знала. Довольно улыбается, нагибается ко мне. Я заберу Пашу к себе, а вы побудете вдвоём. Секунду рассматриваю родное лицо, перевожу взгляд на сына, который пропадает в виртуальной реальности в телефоне. Я бы хотел его присутствие в квартире, не потому что переживаю за его психологическое состояние. Мысли, что сын рядом, за стенкой, не позволит мне поддаться своим тайным страстям. Поднимаю глаза, от идущей к нам Ани перехватывает дыхание, любуюсь ею. Беременность меняет её фигуру, и мне нравятся эти изменения. Девушка не напоминает сейчас худосочного худого подростка. У неё даже появились милые щёчки. Встречаемся глазами, улыбаемся друг другу. Аня кокетливо заправляет за ушко прядь волос. «Анечка, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо». Очаровательно улыбается матери, садится на своё место, берёт стакан с водой. «Немного душно, но терпимо». Паша совсем ничего не ел, озабоченно смотрит в сторону сына. Тот на секунду отрывает свой взгляд от телефона, недружелюбно смотрит на девушку. Разговор о том, что его по-прежнему любят, был накануне. Я постарался максимально мягко объяснить Паше, почему он внезапно оказался со мной, а не продолжает жить с Мариной. Её Артур уже отправил в Швейцарию, когда вернётся, никто не знает. «Не переживай, если проголодается, я его накормлю». Мама загадочно улыбается, Аня сводит бровик к переносице. «Он разве не с нами будет жить?» — устремляет на меня глаза. «Я хочу ответить, но мать перебивает меня. Сегодня я его заберу. Вам тоже надо освоиться в компании друг друга». «А, понятно». Она очень забавно краснеет, поняв намёк матери. Я кладу свою руку на её руку, сжимаю прохладные пальчики. Вздрагивает, испуганно на меня смотрит. «Не переживай». Внимательно всматривается в моё лицо, облегчённо вздыхает. «Наверное, увидела в моих глазах то, что хотела увидеть». Как бы сильно меня к ней не тянуло, я не собираюсь требовать исполнения супружеского долга. Не та у нас ситуация, не те обстоятельства. Мы недолго сидим в ресторане, куда зашли отпраздновать регистрацию брака. Отвожу мать и сына к ней домой. Вместе поднимаемся в квартиру. Нужно забрать вещи Ани. Странно думать о девушке, как о своей жене. Мне придётся как-то привыкнуть к тому, что я буду её видеть каждый день. Она будет меня провожать и встречать с работы, кормить вкусными завтраками и ужинами. Будет гладить мои рубашки, брюки. Будет ждать из командировок. Наверное, стоит рассмотреть предложение начальства о работе в офисе. С рождением ребёнка привычный уклад жизни уйдёт насовсем. «Ты о чём-то задумался?» — тихо замечает девушка, когда машина трогается с места. «Думаю о работе». «Намечается командировка?» «Пока нет, но у меня есть предложение занять должность в офисе. Но ты этого не хочешь». «Почему ты так думаешь?» Поворачиваю голову в сторону Ани, она кротко улыбается, теребит замок куртки. «Мне кажется, что если бы ты хотел работать в офисе, это случилось бы давно. Ты переживаешь за Пашу?» «Я переживаю за тебя. Ты молодая, беременная. А тут я ещё со своими проблемами и большим ребёнком. Мне кажется, что зря я тебя втянул в это дело». «Уже поздно об этом говорить?» Поднимает руку, крутит обручальное кольцо. «Я твоя жена?» «Не переживай, Никита, всё будет хорошо». Мне самой немного страшно, но я верю, что подружусь с Пашей, найду с ним контакт. Что касается работы, тут то тоже не надо ничего менять ради нас. В офисе тебе будет некомфортно. Когда ты родишь малыша, забот будет больше. Я не всегда смогу быть рядом из-за командировок. Это была одна из причин, почему мой первый брак потерпел крушение. Возможно, твоя бывшая жена не была в хороших отношениях с твоей мамой. Её улыбка, её игривый тон заставляет меня тихо рассмеяться. Я планирую пользоваться её помощью. Она уже сейчас говорит, что будет активно меня поддерживать. Если мама что-то решила для себя, от неё потом не отвяжешься. Она чудесная, я не перестаю благодарить Бога за нашу с ней встречу. Если бы не Полина Сергеевна, я, наверное, сделала бы аборт. Тихо заканчивает предложение, отвернувшись лицом к окну. Шестым чувством понимаю, что она оплачет хоть не вздрагивает и не издаёт ни звука. Как её утешить? Были бы с ней в отношениях, остановил бы машину, обнял и поцеловал, а так не думай об этом сейчас у тебя есть я аня довольно резко оборачивается но с красной глаза мокрые я хочу быть тебе другом улыбаюсь надеюсь что не выдам себя с потрохами другом я хочу быть совсем немного другом облегчение в глазах царапает меня заставляет обуздать непристойные мыслишки они постоянно крутятся в голове подстрекая к действиям когда окажемся в квартире мы должны с тобой подружиться для совместной жизни под одной крышей Вытирает ладонями лицо, неуверенно улыбается мне. «Даже такая, немного растрёпанная, немного заплаканная, она прекрасна». Мы приезжаем к дому, в молчании поднимаемся в квартиру. Они снимают с себя куртку, вешают рядом с моим пальто, аккуратно ставит обувь рядом с моими ботинками. Я не оглядываюсь назад, несу её сумку в спальню. Щёлкаю выключателем. Комната освещается приглушённым светом на стенах бра. Взгляд натыкается на кровать». Меня пронзает током от мысли «Мы будем спать вместе». Не сейчас, конечно. Сейчас я могу лечь в комнате Паши или в гостиной на диване. Но рано или поздно мы окажемся под одним одеялом. Становится очень жарко и душно. Ставлю сумку Ани возле шкафа, ослабляя узел галстука. Стянув его через голову, снимаю пиджак. За спиной ни звука. Оборачиваюсь. Она смотрит на меня в упор. Полумрак не позволяет рассмотреть выражение глаз, лица, но вот чувствовать... Её страх ощутим. Я чувствую его кожей, чувствую его в воздухе. Он, как живой человек, встаёт между нами. Не бойся. Аккуратно вешаю пиджак на напольную вешалку, расстёгиваю манжеты. Я не собираюсь тебя принуждать пользоваться законным правом мужа. Не для этого женился. Только ты должна понимать, что спать мы будем в одной кровати. Сегодня я переночую на диване, завтра вернусь в эту спальню и лягу рядом. Постарайся довериться и верить мне, Аня. Хорошо? Хорошо. «Прости!» — обнимает себя руками, опускает голову. «Какое-то время стоим друг против друга, не двигаемся. Мы обязательно привыкнем к изменениям в нашей жизни. Другого выхода нет». Я отворачиваюсь, открываю дверцу шкафа, достаю футболку и домашние штаны. «Никита!» — она меня окликает почти в дверях. «Не могли бы вы мне помочь расстегнуть платье сзади?» Молния на спине. От волнения Аня вновь переходит на «вы». Киваю, кладу одежду на комод, подхожу к девушке. Она поворачивается ко мне спиной. Интересно, мать специально купила такое платье? Или просто оно красивое и ей понравилось? Берусь за хвостик замка, медленно тяну вниз. Перед глазами появляется линия позвоночника. Рука дёргается. Аня напрягается, я тоже застываю, как преступник, пойманный на месте преступления. Борюсь с соблазном прикоснуться к ней, пересчитать позвонки. Нельзя этого делать. Руки держать при себе, всё держать при себе, даже мысли держать при себе. Сейчас до конца осознаю, на какую пытку себя обрёк. С прической тоже помочь. Голос совсем сел, а сердце замедляет ритм, мощным толчком выталкивает кровь. Если вам не сложно, её голос тоже почему-то сипит, кожа покрывается мурашками, как только касаюсь пальцами её затылка. Сколько там шпилек и невидимок в волосах? Двадцать? Или сто? Я смогу это испытание пройти достойно. Выйду из комнаты, а там... Катись всё к чёрту! Волосы водопадом падают на спину Ани. Мне удается незаметно пропустить несколько прядей сквозь пальцы. Шёлк, и вкусно пахнут. А ещё нужно валить отсюда, пока я в состоянии двинуться с места. Спокойной ночи, Аня. Спокойной ночи, Никита.